Глава девятая. Солнечный луч разбудил его в половине восьмого. На деньги никто так и не покусился. Двери и окна особняка оставались закрытыми, насколько это было видно. Ры сварил кофе и, делая первые обжигающие горячие глотки, принял решение. Если лежащие в кладовке банкноты стали объектом чьего-то пристального интереса, то бросить их без присмотра он не сможет. Ни на минуту. Но в багажник «Ауди» 27 коробок просто не поместятся. Ровно в 8 зазвонил телефон. Гарри Рекс спешил сообщить, что «Форест» был благополучно доставлен в одинокий утес, что местные власти согласились провести церемонию прощания в Ротонде сегодня, в 4.30 пополудни, что туда же будет приглашен церковный хор. Сам он в настоящую минуту дописывает поминальную речь. «Насчет гроба ты что-то решил?» «В десять у меня встреча с Майкерджеллом». «Отлично. Настоятельно рекомендую Дубовый. Судья бы это одобрил». Пару минут они говорили о Форесте. Так, ничего нового. Положив трубку, Рэй начал действовать. Первым делом раскрыл окна, чтобы видеть и слышать каждого входящего. О смерти судьи городок наверняка уже знал. В дом вот-вот потянутся визитеры. «Слишком много здесь дверей и окон». Не может же он круглыми сутками стоять на страже. Если уж кто-то вышел на охоту, то от намерения своего не откажется. Пустить пулю в голову Рэя — плевое дело, тем более, что она сулит два миллиона долларов. Деньги было необходимо спрятать. Рэй прошел в кладовку и вывалил все из одной коробки в пластиковый мешок для мусора. За первой коробкой последовали еще восемь. Подтащив мешок к двери в кухню, он выглянул на улицу. «Никого. Так. Вернуть пустые коробки под стеллаж, наполнить еще два мешка. Быстрее, быстрее!» Когда с этим было покончено, рейс сел за руль, подогнал Ауди багажником к террасе и настороженно огляделся. Слава богу ни души. Соседки судьи, две старые девы, были настолько слепы, что усаживались перед экраном телевизора на расстоянии протянутой руки. За три ходки Он погрузил мешки в багажник, с трудом захлопнул дверцу. Когда замок все-таки щелкнул, Рэй с облегчением перевел дух. Пока он еще не знал, как будет, вернувшись в Виргинию, перетаскивать сокровища в свою находившуюся на оживленной улице квартиру, об этом предстояло думать и думать. В мотеле «Одинокий утес» имелся небольшой ресторанчик. До сих пор бывать в нем Рэю не приходилось. Однако найти в городе лучшее место — чтобы позавтракать на следующий после смерти судьи день, казалось невозможным. Три кафе, что на главной площади, наверняка заполнены посетителями, а ловить краем до сужие сплетни о великом человеке Рей не хотел. Брат выглядел вполне прилично. Одежда на нем была, естественно, та же самая. Душем Форест пренебрег, но это для него было нормой. Красные после изрядной дозы спиртного глаза, слава богу, не заплыли. Спал он, по его же словам, хорошо и нуждался всего лишь в утренней стопочке. Оба заказали по яичнице с беконом. «У тебя усталый вид», — сказал Форест, залпом выпив чашку остывшего черного кофе. Рэй и в самом деле чувствовал себя разбитым. «Все в порядке. Правда, пару часов я бы вздремнул». Он бросил взгляд на стоявшую за окном Ауди. «При необходимости поспать можно будет и в машине». Странно. — заметил младший. — Когда я трезв, сплю как младенец, по восемь, по девять часов. Но стоит немного принять, и больше пяти не выходит. Да и то не сон, а мучение. — Интересно, вот когда ты трезв, ты уже планируешь очередной запой? — Обязательно. То же, что с сексом. Какое-то время можешь обходиться, но давление постоянно растет, и рано или поздно тебе необходимо расслабиться. Спиртное, секс, травка... Механизм действия одинаков. Ты держался 140 дней. 141. А какой у тебя рекорд? 14 месяцев. Несколько лет назад я вышел из клиники, ну, той, роскошной, за которую заплатил отец. И больше года не брал в рот ни капли. А потом сломался. Почему? Что стало причиной? Все то же. Когда организм уже привык, можешь сорваться в любую минуту. «Никаких средств наука пока не придумала. Твой брат плотно подсел, Рэй. Маркотики?» «И это тоже. Вчера вечером хватило виски и пива. На сегодня и завтра, надеюсь, тоже хватит выпивки. Но к концу недели меня понесет». «Ты сознательно к этому стремишься?» «Нет, просто знаю, что будет». Официантка поставила на столик тарелки с яичницей. Форест намазал кусок хлеба сливочным маслом, и проворно заработал вилкой. «А ведь старик все-таки умер, Рэй. Не могу себе представить!» С набитым ртом проговорил он. Рэй с готовностью сменил тему. Стоит ему углубиться в проблемы младшего брата, как ссоры не избежать. «В принципе, я считал себя готовым к этому, но ошибся. Когда ты в последний раз его видел?» «В ноябре, после того, как ему оперировали простату. А ты...» Из бутылочки Форест вытряхнул на яичницу несколько капель соуса табаско. «Когда у него случился инфаркт?» «На протяжении уже долгих лет судья столь часто общался с врачами, что помнить каждый конкретный случай сыновья были не в состоянии». «У него их было три», — уточнил Рэй. «Там, в Мемфисе». «Это второй. Четыре года назад». «Да, верно. Я приезжал к старику в госпиталь». «Рванул в такую даль! Черт возьми, я считал себя обязанным!» «О чем вы с ним говорили?» «О гражданской войне! Он все еще был уверен, что мы победили!» Оба улыбнулись и некоторое время ели молча. Царившую в ресторанчике тишину нарушил приход Гарри Рекса. Гигант опустился за столик и, перемалывая челюстями корочку хлеба, принялся посвящать братьев в детали предстоящей церемонии. «Люди хотят побывать в доме», — предупредил он. «Это исключено», — твердо ответил Рэй. «Так я им и сказал. Вы готовы принять у себя гостей сегодня вечером?» «Нет», — подал голос Форест. «А должны?» — поинтересовался Рэй. «В общем-то, так заведено. Либо дом, либо траурный зал. Ну, нет так нет, ничего страшного. Косы смотреть на вас не будут». «Они могут прийти в ротонду? Или этого недостаточно?» — спросил Рэй. «Думаю, вполне. Я не намерен просидеть всю ночь в траурном зале похоронного бюро, кланяясь старухам, которые двадцать лет меня в глаза не видели», — повернулся к брату Форест. «Хочешь, ступай один. Меня не жди. Посмотрим». «Истинный душеприказчик», — фыркнул младший. «Душеприказчик?» — переспросил Гарри Рекс. «Да». Отец оставил завещание, датированное воскресеньем, простенькое, на одной страничке. Все имущество переходит к сыновьям. Меня он назначил душеприказчиком. Утвердить завещание в суде отец поручил тебе, Гарри Рекс. Перестав жевать, толстым указательным пальцем Гарри Рекс потер переносицу. «Ну и ну!» — озадаченно протянул он. «Что такое?» Месяц назад я по просьбе судьи составил подробнейшее завещание. Забыв о еде, братья обменялись недоумевающими взглядами. «Наверное, старик передумал», — сказал Гарри Рекс. «А что было в том завещании?» — спросил Рэй. «Извини, судья являлся моим клиентом. Информация конфиденциальная». «Ничего не понимаю», — проговорил Форест вынужден признать свою полную юридическую безграмотность. «Силу имеет лишь последнее завещание», — объяснил Гарри Рекс. «Оно автоматически отменяет все предыдущие. То, что было подготовлено мной, теперь просто не существует». «Почему же ты не хочешь сказать, о чем в нем говорилось?» — спросил Форест. «Потому что, как юрист, я не имею права обсуждать последнюю волю своего клиента». «Но ведь твое завещание потеряло всякую силу, так?» «Да. Тем не менее, я не произнесу о нем ни слова». «Жаль», — Форест пристально посмотрел на Гарри Рекса, и все трое принялись жевать. Интуиция подсказала Рею. «Во что бы то ни стало, необходимо ознакомиться с первым завещанием и как можно быстрее. Если в нем упоминаются темно-зеленые коробки...» то Гарри Рексу о них известно. Если ему это известно, то деньги должны быть срочно перемещены из багажника «Ауди» в отцовский стеллаж, ведь они — часть наследного имущества, опись которого приведена в официальном документе. — А не лежит ли где-нибудь в кабинете судей копия твоего завещания? — небрежно осведомился Форест. — Нет. — Точно? На сто процентов. При составлении нового завещания старая просто уничтожается. Вряд ли завещателю хотелось бы, чтобы наследники вступили в бессмысленный спор о том, какому документу верить. Некоторые старики уточняют свою последнюю волю чуть ли не ежегодно. И мы, их юристы, обязательно сжигаем старый текст. Судья свято придерживался этого правила. Как-никак он 30 лет вел дела, связанные со спорами о наследстве. Явное нежелание Гарри Рекса делиться с братьями информацией об их усопшем отце, лишало дальнейший разговор всякого смысла. Рэй решил выждать момент, когда он сможет остаться с другом семьи наедине. Мейгарджил уже наверняка посматривает на часы, заметил он, поворачивая голову к форесту. Тогда в путь. Вслед за Мейгарджилом. Его ассистент вкатил в ротонду задрапированное темно-красным бархатом носилки, на которых стоял гроб. За ним шествовали братья и торжественно вышагивал эскорт 12 бойскаутов в форме цвета Хаки. Поскольку судья Ройбан в Этлис оружием в руках защищал интересы страны в годы Второй мировой войны, дубовый гроб был покрыт звездно-полосатым флагом. Отдавая честь капитану армии США, Вытянулся по стойке смирно взвод резервистов. В центре ротонды, возле деревянных этажерок с букетами цветов, стоял Гарри Рекс в строгом черном костюме. Церемонию прощания счел своим долгом почтить каждый юрист округа. Присутствовали также представители местных властей. Мэр города, начальник управления полицией, судейские чиновники, депутаты. С балюстрады второго и третьего этажей за процедурой наблюдали жители Клентона. В соответствии с традицией, Рэй заставил себя надеть темно-синюю пару, купленную тремя часами ранее у Поупа, единственного на весь город торговца готовой мужской одеждой. Костюм ценой в 330 долларов являлся самым дорогим в магазинчике. Поуп настойчиво предлагал скидку, однако Рэй отказался. Форест выбрал костюм серого цвета. Стоил он на 50 долларов дешевле и был оплачен Рэем. Галстука Форест не носил уже лет 20 и поклялся, что не сделает исключения даже для похорон. Переубедить его оказалось под силу лишь Гарри Рексу. Братья стояли у изголовья, Гарри Рекс занял место ближе к изножью. Между ними высился установленный Билли Буном, бессменным уборщиком здания, «Пюпитер с портретом усопшего». Написан портрет был лет 15 назад, причем все в городе знали, что работа местного художника не произвела на судью особого впечатления. Полотно висело в комнате отдыха председателя суда. Двойные двери надежно скрывали его от посторонних глаз. После того, как Ройбан в Этле оказался неудел, отцы города поместили портрет в зале заседаний, прямо над кафедрой. Расписание процедуры. По минутам было отпечатано на листках плотной желтоватой бумаги, которую дежуривший у дверей служитель вручал каждому входящему. Рэй не отрывал глаз от набранных готическим шрифтом строчек. Ощущая себя в центре внимания, он избегал встречаться взглядами с присутствовавшими. Прочитанная его преподобием молитва была краткой. Оба брата настояли на том, чтобы не затягивать прощание с усопшим. Похороны были назначены на завтра. Затем вперед выступили бойскауты, и сестра во Христе Оледа Шумперт из Церкви Святого Духа низким контральта начала выводить первые строки скорбного псалма «Сольемся воедино за рекой». Никакой поддержки ее мощному голосу не требовалось. Грустная песнь вызывала слезы. Даже Форест смахивал временами с ресниц непрошенную влагу. Щеки его подрагивали. Стоя у гроба и вслушиваясь в печальные звуки, что эхом отдавались от свода ротонды, Рэй впервые ощутил всю тяжесть потери. Сколько замечательных дел могли бы осуществить они втроем, как многого сыновья легкомысленно не успели. Но жизнь есть жизнь. Отец шел по ней своим путем, дети своим, и каждый был доволен. «Не стоит копаться в прошлом, особенно теперь, когда судьи уже нет», — твердил себе Рэй. Действительно, можно было бы сделать куда больше. Однако правда заключалась в том, что отец долгие годы отказывался простить старшему сыну его решение покинуть родной город. К сожалению, оставив свой пост, судья Ройбанве Этли превратился в мрачного затворника. Минутная слабость прошла, и Рей с достоинством выпрямил спину. Нет смысла упрекать себя за выбор, который пришелся не по вкусу отцу. Слово взял Гарри Рекс. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы проводить в последний путь старого друга. Мы хорошо знали, день этот неизбежен, и все-таки каждый в душе молился, пусть он никогда не наступит». Гарри Рекс почтительно напомнил аудитории основные вехи славной карьеры судьи. 30 лет назад этот великий человек попросту спас его зеленого выпускника юридического факультета, который умудрился провалить свое первое дело — банальный бракоразводный процесс. Юристы округа на зубок знали эту незамысловатую историю, однако в соответствующие моменты Лица их озаряли искренние улыбки. Рэй кинул компактно стоявшую группу пристальным взглядом. Откуда в крошечном городке столько законоведов? Вряд ли он вспомнил бы имена даже половины из них. Большинство тех, с кем приходилось ему общаться с студентом, уже на том свете. Многих молодых коллег он вообще видел впервые. Зато его самого знали все. Еще бы. Старший сын судьи Этли. Постепенно Рэй начал осознавать, что его поспешный отъезд из Клентона окажется весьма недолгим. Очень скоро ему предстояло вернуться, чтобы вместе с Гарри Рексом составить опись имущества и выполнить иные официальные обязанности душеприказчика. Несложная рутина отнимет всего 5-7 дней. Но сколько недель или даже месяцев уйдет на разгадку тайны появления денег? Может, объяснить ее сумеют коллеги отца? Ведь богатство явно выросло на их профессиональной ниве. Вся жизнь судьи протекала исключительно в рамках закона. Разглядывая небедных, в общем-то, представителей почтенного сословия, Раис но и вообразить не мог тот источник, что принес бы скромному государственному служащему состояние в 2 миллиона. В подобном Клентону городке юрист трудится не покладая рук лишь для того, чтобы не отстать ненароком от соседа. Настоящими большими деньгами здесь не пахнет. В фирме Салливана всего 8 или 9 профессионалов, занятых обслуживанием банков и страховых компаний. Денег они зарабатывают ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы не ударить в грязь лицом за карточным столом в местном отделении клуба «Ротори». Сколь-нибудь значительной суммой наличных не обладает в округе ни один юрист. Взять хотя бы Ирвина Чемберлена, выделяющегося из толпы коллег высоким ростом, лысиной и толстыми стеклами очков, владелец многих тысяч акров, он не в силах продать ни клочка земли, потому что нет достойного покупателя. К тому же, как поговаривали, Ирвин частенько наведывается в новое казино, недавно открытое в тунике. Вплухо слушая размеренную речь Гарри Рекса, Рэй продолжал размышлять. «Нет, секрет наверняка кому-то известен. Такую сумму денег не находят на дороге. Но кому? Кому из почтенных членов юридической коллегии?» Голос докладчика становился все тише, пора было заканчивать. Поблагодарив присутствовавших, Гарри Рекс объявил, что прощание с судьей Этли продлится до десяти часов вечера и взмахом руки предложил аудитории начать двигаться. К гробу потек людской ручеек. В течение примерно часа Рэй отвечал на рукопожатие, улыбался, произносил ничего не значившие слова, выслушивал трогательные истории. Он делал вид, будто помнит все имена, с чувством обнимал древних старушек. Участники процессии замирали на несколько мгновений перед портретом судьи и чинно следовали к выходу. В какой-то момент Форест не выдержал. Едва слышно, пробормотав на ухо Гарри Рексу, что вот-вот упадет, он смешался с толпой. Минут десять спустя Гарри Рекс шепнул Рею. Люди стоят вокруг здания в три ряда. Боюсь, ты проведешь здесь всю ночь. — Вытащи меня отсюда, — взмолился рай Желаете в туалет, мистер Этли? — достаточно громко спросил Гарри Рекс. — Да. Отступив от гроба, Рай следом за Гарри Рексом нырнул в узкий полутемный коридор. Через пару секунд оба были на улице. Ауди по широкому кругу объехала площадь. Флаг на древке у здания суда был приспущен. Терпеливо дожидалась своей очереди толпа горожан.